Не так давно фирма «Мелодия» выпустила пластинку с записью вагнеровских нюрнбергских «Мистер Зингеров, осуществленной ФРГ. Мне представляется символичной встреча в этой работе двух певцов – Дитриха Фишера и короля немецкой оперной школы, И автора этой книги Пласида Доминго, который не только своими поклонниками, но и многими солидными критиками поставлен в один ряд с великими вокалистами XX века Энрико Каруза и Марии Каллас. Что же заставляет выделить в общем блистательном ряду исполнителей оперы Вагнера эту пару – немецкий баритон и испанский тенор? Слушаемся в диалог двух певцов. Но не чисто вокальной точки зрения вслушаемся в диалог школ и даже культурологических полей. Опытный дирижер Ойген Йохум недаром пригласил на роль Вальтера фон Штольтинга Пласида Доминга, который никогда не исполнял эту партию на сцене и, похоже, никогда и не будет петь ее вновь. Внедрив в слаженный ансамбль немецких певцов Пласида Доминго с его нескрываемо итальянской манерой пения, с его, по определению одного из критиков, немецким языком, окрашенным в испанские тона, Йохум расширил рамки вагнеровского сочинения, дал повод для разговора о нынешних местерзингерах, мастерах оперного пения, опирающихся на разные музыкальные традиции. В диалоге героев оперы Вальтера и Ганса Сакса Доминго словно поставлен перед необходимостью защищать честь взрастившей его итальянской школы. Голос Фишера будто бы исследует природу ударования не только новоявленного поэта Вальтера, но и прославленного на весь мир тенора-премьера Доминго. И без труда выявляет ее. Свободно льющийся голос захватывает эмоциональным напором, раскованной открытостью чувства, своей упругой силой, он сметает на пути к сердцу искушенного Ганса Сакса и утонченно мягкого Фишера Дисков все преграды. Мастер Фишер Дисков подробно рассказывает о законах, формальных приемах и костных привычках искусства Мейстер Занга с такой психологически нюансированной тонкостью, что каждое слово, каждый звук словно напрямую замкнуты на мельчайший поворот душевного тока. А рядом мастер Доминго, мощью темперамента и эманацией воли, убеждает в торжестве любви и жизни. Здесь по лукавому умыслу дирижера даны нам типы певцов двух разных школ, немецкой и итальянской, в их высшем проявлении. Не для того, чтобы мы выбрали одного из них, а для того, чтобы поняли, что обе эти школы есть часть великой оперной традиции Западной Европы. Кто такие мейстер Зингеры? Я имею в виду не только героев оперы Вагнера, но и их реальные прототипы в истории литературы и музыки. Эпигоны золотой эпохи Мини-занга, ранней новоевропейской лирики, которые предельно формализовав искусство, ушедшее от жизни и, можно сказать, главных интересов эпохи, продлили ему жизнь. И Напрашивается сравнение с современными оперными певцами, которые, продолжая традиции оперы XVIII и XIX веков, остаются как исполнители в давно ушедшем мире. Но этот мир абсолютно необходим нашей неромантической эпохе. Она не желает отпускать от себя ни на шаг ни моцартовских гармоний, ни вердиевского разлива чувств, ни вагнеровского томления духа. Именно они, оперные певцы, и должны нести внутри себя тот мир, иллюзорный и предельно реальный одновременно, который вырывает современного человека из круга сиюминутных проблем. И обе великие оперные школы, итальянская и немецкая, каждая по-своему, выполняют в нашем мире эти задачи. Главный интерес для обеих школ представляют произведения классические, где для итальянцев черту подводят Пучини и Малые Веристы. Сейчас, в году оперного бума на Западе, итальянская опера как действительно одно из демократичнейших искусств выходит на стадионы и парковые поляны, ее представители – И Пласида Доминго может быть назван тут первым, охотно идут и в другие массовые жанры, исполняют популярные песни, участвуют в мюзиклах и опереттах. Этим тем самым опера включается в интересы широкой публики, вербует новых и новых своих почитателей. Характерно в этом отношении выступление Пласида Доминго на стадионе Уэмбли в Лондоне в 1987 году, отрывки из которого показывало наше телевидение. а овации 70-тысячной толпы после арии Каварадосси во время исполнения Тоски на главной поляне централ Парка в Нью-Йорке в том же году удалось остановить лишь бессировав знаменитую арию. Имидж, как теперь принято говорить, созданный Доминго, полностью соответствует образу суперзвезды именно итальянской оперы. Сильное мужское обаяние, мощный темперамент, воля составляют главные его черты. В немецкой оперной традиции ощутимая связь с камерной и симфонической музыкой, с постоянно развивающейся музыкой 20 века в ее серьезной элитарной ипостаси, Плассида Доминго сетует на то, что фактически не исполнил ни одной роли в современных операх, зато на счету Фишера Дисков за главные партии Водцики Берга и Лире Раймона, принадлежащие к лучшим ролям артиста. Интересно, что оба певца занимаются дирижированием, но и здесь особенности школ дают себя знать. Фишер Диско выступает как дирижер симфонический, демонстрирующий самобытную трактовку произведений Шумана и Брамса. Доминго ощущает себя как дирижер исключительно оперный, наиболее совершенным его творением признана летучая мышь Ягана Штрауса. Успех Доминго за дирижерским пультом в лондонском Ковент-Гарден в предновогоднюю ночь 1984 года ничем не уступал его успехам певца. В настоящее время Доминго является художественным консультантом оперы Лос-Анджелесского музыкального центра и займет пост ее музыкального руководителя, как только позволит ему это график выступлений в качестве певца. Однако закончим на этом наше сравнение, как бы ни было увлекательно на примере двух крупнейших певцов исследовать особенности породивших их школ, потому что сегодня нашим хозяинам и собеседникам, Становится один из них – Пласида Доминго. То, что он расскажет о себе и своих коллегах, говорит само за себя. Мне же хочется остановиться на нескольких образах, созданных этим мастером. На наших экранах шли два фильма, в которых действовали герои Доминго. Рядом с экзальтированной, существующей на пределе эмоционального напряжения Виолеттой Терезы Стратос в фильме Франко де «Травиата» появлялся элегантный, изящный, но неглубокий и явно сластолюбивый Альфред Пласидо Доминго. Певцы безупречной игрой и тончайшими вокальными красками помогали режиссеру снять со своих персонажей наслоившуюся за долгие десятилетия красивость. Рядом с бездонными глазами Стратос, колодцами ее души, рядом с некоторыми вокальными сбоями, выражающимися в ее резком сбивчивом дыхании, барская повадка Альфреда, вальяжное пение, купание в красотах вердиевских мелодий — могли бы выставить исполнителя этой роли в невыгодном свете. Могли бы, если бы исполнителем ее не был Пласида Доминго. В этом романтическом юноше, в его притязаниях на любовь Виолетты с первого же появления проступало, хоть и едва заметно, животное начало. В этом лихом наезднике, скачущем по лугам, самозабвении от счастья обладания любимой женщиной, было что-то, от породистого жеребца. Нет, не грубое и не брутальное, но все же нечто чрезмерное для истинного кавалера, для идеального возлюбленного. Актер и режиссер разглядели это качество в Вердиевском герое с поразительной зоркостью. и Не просто любовь и неуравновешенность, ревность и молодой пыл вели Альфреда к скандалу третьего акта. Именно природная плотскость, Едва заметной жилкой, бившаяся в его облике, взбухала и превращала пылкого влюбленного в жестокое животное. Финал третьего акта «Травиаты» — один из шедевров «Дефирелли». Достойное место в этой амальгаме звука и зрелищности занимают голос и лицо Доминго. Золотой свет бренной жизни и густая синева внутреннего мира виолетты, которые владеют нашим вниманием с самого начала оперы, здесь сплавляются воедино. Мощная волна вердиевской музыки несет на своем гребне всех участников драмы, и голос Доминго, в котором взрыв страсти уступил место болевому ожогу, его большие темные глаза, чья туманящая чувственность, сменилась облагораживающим страданием выводит Альфреда к тем пределам, где до этого безраздельно господствовала Виолетта Тереза Стратос.